Игла. Первыми человека всегда чуют собаки. Еще и не видно ничего, и не слышно, и не знамо, есть кто, или нет, но псы уже заливаются, лают, беспокоятся. Впереди туман идет, ведущий, самый сильный, самый быстрый красавец, каких мало. Рвет грудь упряжью, дерет глотку лаем. Хозяин с псами не спорит, нельзя это, потому что псы — это часть его, ноги его, без них синдуха чужая. а с ними его родимое. И вот псы лают, а хозяин смотрит вдаль, кто там или что, и видит темную фигурку, так далеко, что человеческий глаз ничего не узрит. но да только хозяин давно уж не человек, пусть и роду человеческого. И хозяин правит упряжью, ведет ее туда, где изменилась синдуха, где чуждое родилось. Чем он ближе, тем больше беспокоится, и не сказать боится, потому что хозяин не боится, это скорее ощущение неправильного, поменять бы да не получается, не в его силах. Но вот же странно, ощущение не сменяется уверенностью. Раньше хозяин чувствовал сопротивление, точно что-то чужеродное захватило его край и оттягивает куски его на себя, отрывает клочья от материнского, а теперь оно пропало, все стало мирно, только беспокойство и ничего больше. Хозяин мчится и мчится, и темная фигурка растет, И вдруг хозяин понимает, почему он так беспокоен и что изменилось. И сезоном раньше, и двумя, и десятью, тут, где он мчится, было это чуждое, а теперь нет. Теперь снова синдуха, родимая, хочется остановить упряжь и обнять, объять эту землю, которая снова принадлежит ему. Черная, человек в костюме с маской, в таких приходят издалека, местным такие не нужны, они синдуху кожей чуют. Хозяин приспускает нарты и делает круг, чтобы ехать туда же, куда шел человек. А тут уж остановился, ждет, что дальше будет. Хозяин подъезжает, замедляется, смотрит внимательно. Человек не целиком в костюме. Верхняя часть расстегнута, маски нет. Лицо обветренное, измученное. Рюкзак за спиной худой. Сам костюм рваный и, походу, не по росту даже, а так, болтается измочаленный. «Забирайся», — говорит хозяин. Подвезу, что ли, накормлю, напою. — чтобы ты мне день за год засчитал? — человек спрашивает. Хозяин хмурится. — Что ж ты говоришь-то? Откуда знаешь ты, кто такой, и что в моей синдухе делаешь? Не знает хозяин, что за человек идет. И странно это хозяину. Всегда он все знает, всякого зайца, всякого песца в морду и по имени. А тут человек и давно идет, и потрепан, А хозяин представить себе не может, как его звать, и откуда он тут появился. Впрочем, понятно, откуда. С этим, странным, пришел, который через границу переступил и пропал в неведомом. Потом по одному люди его появлялись, через сундух ушли. Кто дошел, кто сгинул. И вот еще один. Но те-то понятно, тех хозяин сразу узнавал. А этот — тьма какая-то непроницаемая. «Кто таков будешь?» — хозяин спрашивает. «Барт», — отвечает человек и заползает в нарты, через боковину переваливается и плюхается в шкуры. Видно, как устал он, все мышцы одеревенели, едва шел, а тут полежать пора выпало, так он и пользуется. «Поехали», — говорит слабым голосом. Хозяин ухмыляется, раскомандовался тут, но все же трогает. Едут быстро. Человек устал, но мыслит четко, говорит складно. Ты из этих, что на север пошли, к неведомому? Да, к источнику. Источник, значит, так вы это называете. Называли. Его больше нет. Как так? А так? Молчат какое-то время. Барт спрашивает. Ты же все про Синдуху знаешь. Скажи, кто-нибудь из наших дошел? Понимает хозяин, о чем гость спрашивает. Не дошел только, а вернулся. Добрался обратно из белой тьмы. Который вроде как и нет больше. — Да, — говорит хозяин, — кто-то дошел. Тот, что молчал все время. Я ему не помогал, сам добрался. Потом еще трое были. Двое от угольной болезни померли, а третий добрался, вытянул. И еще один недавно, три дня назад, тоже вышел. — Ну хорошо, — говорит Барт, — хорошо. Значит, кто-то да позвонит. — Во что позвонит? — спрашивает хозяин. — Неважно, — говорит Барт. Неважно. Дальше едут в молчании. Понимает хозяин, что человеку отдохнуть надобно, что не до разговоров сейчас. У него тысяча вопросов. Вот неожиданность-то. Обычно его спрашивают, а тут он спросить хочет. Впрочем, ему-то вопрос уже задали, и он на него ответил. И вот впереди уже большая яранга видна, и жена выходит наружу хозяина встречать. И жена эта ок Н, свежая и юная, яркая и улыбчивая. Хозяин-то нын ждал, как обычно, до весна-то далече еще была, нет, вот же она наступила. Окен обнимает тумана, и тот лежит ее девичье лицо. Потом она идет к нартам и помогает хозяину спуститься. «Гость у нас», — говорит хозяин. «Давно, пора, давно», — отвечает Окен. С трудом, опираясь на хозяина, сползает Барт на наст. Впрочем, уже и не на наст, подтаивает верхний слой. Скоро проглянут первые мшистые пятнышки, первые лишайники. Идут они в Ярангу, и там Барта обступают жены хозяина. Разоблачают, мнут, греют, омывают. Барт расслабляется. Хорошо ему. Как давно не было. Спокойствие накрывает его, и память о прошлом постепенно отступает в это самое прошлое. Нечего им в настоящем делать. Память на то и память. Он проваливается в сон, глубокий и спокойный, и ничего ему не снится. А пока он спит, четыре женщины относят его в гостевую иоронгу и накрывают одеялами, чтобы хорошо ему было, тепло и уютно. А Окка ложится рядом и обнимает его, потому что в объятиях Окка Н всегда лучше, чем без них. Хозяин показывает нынран. «Пойдем, поговорим». И они вдвоем выходят из Яранги на воздух, уже дышащей весной. «Все, — говорит хозяин, — больше меня не будет. Это была моя последняя зима. Нэнран кивает, потому что и говорить это ей смысла нет, все чувствует. Недаром столько лет бок о бок прожили. Потом Нэнран показывает на Ярангу и смотрит вопросительно. И хозяин отвечает «Нет, не он. Он не местный. Он синдуху не понимает. Хотя был бы местный, я бы ни на секунду не усомнился. Я уже мальчика приметил. Поеду за ним, приведу его. Хороший мальчик, ты не бойся, я плохого не сделаю, знаешь». она-то знает, но все одно попривыкла уже к хозяину, другого не очень хочется, хотя помнить, что некогда другой был, а до него еще другой, и так в бесконечность. Я свое сделал, говорит хозяин, неведомое пережил. Приемнику синдуху такой отдам, какую у предшественника взял, пусть хранит и дальше. Кивает Ненран. прав хозяин, на охоте упряжь не меняют, А как охота кончится, так можно старым псам и вздохнуть спокойно. Всю ночь крепко спит Барт, а утро просыпается и чувствует запах окко Н, сладкий и волшебный, и вдыхает его и не может надышаться, хотя сама окко Н уже ушла и спит в другом месте. Барт натягивает свежее белье, то ли его, то ли не его, да неважно, лежит же рядом, значит, ему предназначено, штаны и куртку, и выползает в основную часть еранги. Хозяин сидит у огня, жены вокруг суетятся. Хозяин оборачивается и говорит «иди». «Садись». Барт садится рядом, и ему в руки тут же дают чашу с чаем, пахнущим душистыми ягодами. «Теперь поговорить время пришло», — произносит хозяин. И Барт соглашается. «Пришло». «Давай так», — продолжает хозяин. «Сначала ты у меня спросишь, а потом я у тебя спрошу. А как закончим, так разойдемся». «Разойдемся», — кивает Барт. «Ну так спрашивай». И Барт говорит. «Расскажи мне, чем закончилась история Лиликая?» Поговорил он с Евьиной Выт, а потом убил Теныл. А дальше что? Закрывает глаза хозяин, потому что не ждал этого вопроса. Тут еще осмыслить надо. Не вертится на языке ответ -то. Барт слышит, что и жены позади замерли, затихли. Точно что-то страшное проскользнуло в нагретом воздухе. Точно змея проползла между людьми, и они шевельнутся боятся, потому как поди укусит. Но это длится всего секунду, а потом хозяин расслабляется, и жены снова начинают шуршать, и хозяин начинает свой рассказ. «Ох, — говорит он, — ну ты и вопрос задал непростой, и ответ на него будет непростой. Но коли уж задал, то теперь слушай». Вернулся Лилика в Ярангу хозяина и не знал, что делать. Помощь хозяину не нужна, Жены и так совсем справлялись. Даром на шее сидеть лекают тоже не хотелось. Чай не младенец уже, пора и пользу приносить. Начал он понемногу по хозяйству помогать, где женам потруднее было. Тюки тяжелые таскал, ярангу по надобности чинил, дичь, что хозяин с охоты привозил, разделывал. В общем, скучно жил. окко Н к нему больше не приходил, потому что одно дело с гостем возлечь, а другое с мужниным другом, Коем лиликай отныне считался. Так прошло много времени. Лиликай счет потерял. Может, месяц, а может и целый год. Кто его знает. А уж что за пределами хозяйской еранги миновало, о том лиликай и вовсе не задумывался. Там авось вся вечность уже прошла, и никого из его прежних знакомцев не осталось. А если и остался, то какой-нибудь старик глубокий, в одну зиму с лиликаем родившийся. Как-то раз хозяин вернулся после долгого отсутствия, и подзывает, значит, к себе лиликая. В другой раз говорит, со мной поедешь, помощь твоя нужна. Лиликай обрадовался, наконец-то нужен он, а то устал уже обузой быть в доме. А ночью к лиликаю Окка Эн пришла и шепчет, ты как с хозяином поедешь, много странного увидишь, но никаких вопросов ни в коем случае не задавай, молчи. Хозяина не отвлекай и говори только, если он спросит. Хорошо, — ответил лиликай. и поблагодарил Окен за науку. Вскоре и время пришло. Хозяин в путь собрался, и Лиликая с собой взял. «Одевайся», — сказал, — «потеплее. Погреться не скоро получится». «Поехали», — значит, они. Выезжали рано утром. и не выспался, так что в нартах прикорнул и совсем счет времени потерял. Очнулся в полной тишине. Нарты стоят, хозяина нет. Синдуха кругом от одного горизонта до другого. Встал он, выбрался из нарт, сделал шаг и вдруг писк от самой земли слышит нагнулся а там леминг маленький жалкий ободранный какой то пищит с места не двигается взял его лиликай в руки тот избежать не попытался рассмотрел его лиликай на одном боку грязь на другом корка крови засохшая что с тобой случилось подумал лиликай вслух не сказал и вдруг понял что леминг отвечает что писк его не писк вовсе а речь связана Рассказал Леминг, что на него и на семью его песец напал, и что он Леминг ножки унес, а вот что с женой и деточками стало, не знает, и горюет очень. Показал Леминг леликаю, где дело было, и смотрит Леликай. Действительно, между камней песец возится, чавкает. Подошел и видит, а расправился песец с женой леминга, а детки еще живы. Говорит, Леликай песцу: не трогай деток, отпусти их, по что они тебе еще поймаешь. А потом присматривается, а писец и сам потрепанный. Один глаз коркой кровью покрыт. Шерсть в комках, точно в драке был. Что случилось, лиликай спрашивает, а писец отвечает. Волк пришел и на семью мою напал. Жену одним ударом лапы прикончил, детки разбежались. А я его задержать попытался и задержал, да потом едва ноги унес. «Покажи», — говорит ликай, — «где это было». Показал писец. И видит лиликай, сидит волк, песцовые косточки обгладывает. Подошел лиликай, спрашивает, «Ты зачем на песца напал? Чем он тебе насолил?» И смотрит, а волк худющий, измученный, морда ободрана. Волк говорит, «Так есть же нечего. С тех пор, как я в капкан попал и лапу сломал, я только на мелких зверей охотиться могу. Одними леммингами питаюсь, ну вот хоть писец попался». Лиликай спрашивает, «А где ты в капкан попал?» Показал волк. Пошел туда лиликай, и еще один капкан нашел, готовый, чуть что, и отхватит лапу. Волку еще повезло, он в маленький попался, на горностая всяких, так что с лапы ушел, хоть и переломанный. Лиликай капкан закрыл, чтобы тот больше зверей не увечил. И тут, видит, на нарты едут, а на них человек. — Ты и зачем, — человек спрашивает, — мой капкан закрыл, — отвечает лиликай. — Так-то и так-то, волку он лапу сломал, волку теперь есть нечего. А мне, человек говорит, что по-твоему есть? В капканы и селки мелкая дичь попадает, Мясом я семью кормлю, а мех на юг сбываю. А коли мои селки поубирать, так и помрем мы с голоду. — Э, нет, — отвечает лиликай, — на лемминга писец охотится, На песца волк охотится, на волка ты охотишься, А на тебя кто охотится? Тебе-то почему трудно приходится? Улыбнулся человек и прочь поехал, Так и не ответив на вопрос лиликая. Обернулся Лиликай, а позади него нарты хозяина, и на них сам хозяин сидит. — Поехали, — говорит, — выучил ты сегодняшний урок. Хотел было лилекай спросить, чему он научился. Человек-то ответа не дал, но вспомнил слова Окка Эн и молча в нарты забрался. Прошло еще какое-то время, и хозяин снова взял лиликая с собой. И снова в ночь перед отъездом Окка Эн пришла к Лиликаю и сказала, — Молчи, ничего не спрашивай. На этот раз они поехали в другую сторону, и снова лекай в нартах уснул, и снова проснулся. А вокруг ни души, только бескрайняя синдуха везде, куда взгляд дотягивается. И снова видит он у ног Леминга, ободранного, полумертвого, и снова спрашивает его, что с тобой случилось. И снова Леминг говорит, песец меня подрал, жену съел, деток незнамо куда уволок. Сжалился Лилия положил Леминга на мшистую подстилку, ранки ему промыл. Мыхая Ягеля наскреб, положил рядом, пусть ест, бедолага. Пошел на прежнее место песца искать и нашел. Оставь, говорит, детей Леминга, не ешь их, вот тебе мясо свежего. У меня в нартах много еще лежит. Потом Лиликай раны песцу промыл, детей Лемминга забрал и обратно к Леммингу отнес. Дальше Лиликай пошел волка искать и нашел. А волк хромает, и едва из капкана выбрался. Вправил Лиликай ему лапу и перевязал, и тоже мясо дал, как и песцу. И вот, наконец, встречает Лиликай человек и говорит, «Лемингу я помог, песцу помог, волку помог, и тебе, человек, помогу». «А мне ты чем поможешь? Сколько у тебя силков-то расставлено?» «С полсотни», — отвечает человек. «Ты, — говорит Лиликай, — все эти силки сними, а один капкан около яранги поставь, да красным обозначь, чтобы никто из людей не попался. С сегодняшнего дня два раза в день тебе дичь будет попадаться, утром и вечером». а прочие капканы не нужны». Поблагодарил человек и уехал. А лиликай вернулся к нартам, где уже и хозяин поджидал. «Ну, — спросил хозяин, — чему ты научился?» «Я лиликай, — отвечает, — научился тому, что всякой твари в синдухе помочь надо. Все друг за друга держатся. Никто не лишний и никто не виноват». «Правильно, — говорит хозяин, — нет в синдухе правых и неправых. Есть только сытый и голодный. Так ты сытых не трогай, а голодным помогай». Через несколько дней снова Лиликай с хозяином поехал и видит Лиликай фигуру человека вдалеке, маленькая совсем. Догнали они человека и понял Лиликай, что тот заплутал, заблудился совсем. Идет, дороги не разбирая, в разные стороны смотрит, да еще и налево потихоньку забирает, круг описывает. Хотел было Лиликай человека окликнуть, дорогу показать, но хозяин руку поднял и Лиликай промолчал. Обогнал хозяин человека, а человек будто их и не видит и шумополозьев не слышит. Остановил хозяин нарты, перелез в них и под шкурами мешочек с какими-то семенами нашел. Сыпь, — говорит лиликаю, — на дорогу позади нарт. Да потиху, чтобы надолго хватило. Вернулся к упряжи и тронул. Лиликай стал сыпать, немного и не мало, и смотрит, прямо по насыпанному ягоды вырастают красные. Человек увидел одну ягоду, съел, потом вторую и съел, потом третью, Так по ягодному следу за санями и пошел. А хозяин, знай, едет и едет. И вскоре к большому селению выехал. Все, говорит, достаточно. Закрыл лиликай мешочек, спрятал. «Чему ты научился?» — спросил хозяин. «Тому, что можно помочь незаметно, коли выходит». «Правильно», — ответил хозяин, — «все так. Только не можно, а так и надобно. Не к лицу нам перед людьми появляться, ежели мы поговорить не хотим. Человек домой придет, ягод поест, да с собой принесет». А потом всем скажет, что хозяин его спас, ягодами до дому вывел. А если показаться, то он до дому придет и только и говорить будет, что хозяина видел, а что тот ему дорогу указал, вовсе забудет. И возгордится еще, что чести такую достоили. Не надо бы нам такого. Поэтому, коли выходит, незаметно надо помогать. И не только человеку, но любой зверушке. Так прошло много-много дней. Все чаще и чаще хозяин брал лилика с собой. И каждый раз лилекай чему-то учился. Учился синдуху понимать, чуять, по небу и облакам направление высчитывать, собаками править. А потом хозяин начал лилекая и волшебным премудростью мучить из бездонных мешочков цветами по земле сыпать, звездами на небе узоры выкладывать, животными управлять, и, главное, время запутывать. леликай научился день в год превращать и сто лет за час проскакивать совсем секунды останавливать и гнать их как ездовых собак только одного не умел хозяин время вспять поворачивать как и для всех оно для него только вперед шло от весны к лету от осени к зиме теперь когда хозяин уезжал один лиликай не только женам помогал тяжести таскать он сам от яранги уходил и с животными разговаривал им хурости приказывал И ягоды из земли поднимал, и птиц на руку собирал, пение их слушал. Все он умел делать. Если не лучше самого хозяина, то уж точно не хуже. Как-то раз вечером вернулся лилика из своих хождений, а хозяин и жены сидят перед ним в яранге, ждут. Смутился Лиликай. Все-таки он и младшим был, и гостем. Но хозяин сказал, не бойся, просто время мое пришло. Лиликай не понял сперва, но хозяин добавил, «Не просто так я тебя, реликай, всему учил. Не просто так ты с животными разговаривал и с духу с севера на юг, с востока на запад по травинке, по снежинке зубрил. Завтра уж ты хозяином будешь, а я снова имя свое обрету и вместе с ним к предкам возвращусь». Лелекай не глуп был и всегда понимал, что неспроста хозяин ему все премудрости показывает. Но не думал он, что все так просто и скоро будет. Хозяин вроде силен был и не стар еще, Но раз уж сказал, что к предкам уходит, значит ничего не поделаешь. Принесли жены две оленьи шкуры невыделанные. Одну снизу постелили, хозяин на нее лег. Потом второй сверху накрыли. Заснул хозяин. Тяжело он дышал глухо, и четыре женщины сидели с четырех сторон от него: зима у головы, лето у ног, весна по правую руку, осень по левую. Лиликай тоже сперва старался, заснуть себе не позволял, но потом сморило его. И уснул он, даже в иоронгу не зайдя, прямо на шкурах в общей части. А когда проснулся он утром, хозяин уже умер. Лежал бледный, белый, обмякший, и жены вокруг него плакали тихонько. Взял лиликай нож и проделал отверстие там, где рот хозяина был. И жены стали в это отверстие кусочки жира и мяса класть, так мертвеца задабривали. Потом сели все четыре и голые ноги под шкуру положили. так, чтобы те хозяина касались, а рукой мёртвой по телам своим проводили, дабы покойнику и в другом мире жилось добро. После жены обмыли хозяина и одели в белые шкуры, а рядом его верный лук положили. Вынесли хозяина. Да не через вход, а под задней частью яранги, ибо не дело это покойнику через главную дверь выходить. Там уж нарты ждали. Кто их снарядил, не знал ли лекай. может, жены, а может, и сам хозяин, хотя нарты это были необычные, А нарядные, расписные, никогда таких лиликай не видел. И впряжены были в нарты не собаки, а четыре оленя квадратом. Править такими нартами лиликай не умел, и потому взяла упряжный нран, старшая жена. Остальные на нартах рядом с телом уместились. Ехали они долго, и лиликай уже счет времени потерял, когда нарты затормозили, и стали они тело с нарт снимать. Пока тело укладывали, нынран всем четырем оленям глотки перерезала. Подходила к каждому, шептала что-то на ухо и заливалась индуху красным. Как только последний олень упал, нынран сказала «Все». Доехал он. Добрался. Выложили они круг камнями, а у ног ходули положили, чтоб по другому миру дорога ровнее бежала. Одежду спокойненько срезали, и оленем мясом тело обложили, и лицо требухой засыпали. Лиликаев все это в новинку было, никогда он таких похорон не видел. но понимал, что делать, точно в ухо ему кто-то подсказки шептал. И вот вскрыл он грудь мертвеца, и подошла ОКН, и положила в рану семечко, и отошла в сторону, а Лиликай в другую. И тут же увидел он, как из раны росток тронулся, сперва едва заметный, хиленький, но с каждой секундой все быстрее растущий. Обернулся Лиликай и увидел, что все поглотилось ин и олени, и нарты, и только они в пятером около хозяина стоят. Свистнул Лиликай, и тут же появились собаки с новыми нартами, обычными, теми, в которых хозяин постоянно ездил. Забрался на них Лиликай, и жены за ним, и тронул. Поехали они по Синдухе, и тут Лиликай почувствовал что-то странное. Казалось ему, будто Синдуха смотрит на него, а он на нее, и она его суженная, единственная, никаких жен нет, хотя жены отныне впредь его. потому что он теперь хозяин синдухи, суки-джеврей-чупче, ему теперь в сайтане сул-ганде заседать и новых шаманов варить, ему теперь над чучуна и прочей нечистью властвовать. Так он ехал к своей, отныне своей, яранге, и по щекам его текли слезы, потому что вспомнил он тиныл, которую своей рукой убил, и отца которого предал». и все зло, которое совершил, и поклялся Синдухе, что только добро будет творить, не для искупления, поскольку зло не искупишь, а потому что к добру приходишь, лишь зла испробовав. А из тела хозяина, из груди его разъятый за одну ночь дуб вырос. Могучее дерево не по Синдухе вовсе, потому что каким был хозяин, таким Синдуха его и приняла, такую и могилу ему вырастила. Умолкает хозяин. Барт смотрит на огонь. — Кому ты имя отдал? — спрашивает он. — Нельзя говорить, — отвечает хозяин. — На то имя и отдают, чтобы оно в тайне оставалось. Потом они сидят и молчат, чай пьют. Барт говорит. — Теперь ты мне вопрос задавай. Улыбается хозяин, говорит. — Передумал я. Нет у меня к тебе вопросов. Чую я, что сгинуло все чуждое, что снова моя духа от края до края. От простора до простора, и этого мне довольно. От чего да почему так, неважно. что было стеклом, осыпалось до да растворилось. Весь день проводит барту хозяина и всю ночь, и еще один день, и спрашивает, сколько времени там снаружи прошло. А хозяин отвечает: столько и прошло, незачем годы пробегать, у тебя еще дела есть. И правда: есть еще у барта дела найти болтуна, фила и Шимона. потому что отныне и навсегда они братья, и ножу свою им вместе тянуть, а не поодиночке. Утром третьего дня прощается Барт с женами хозяина, забирается в нарты, и хозяин везет его через сундуху на юг, мимо проснувшихся уже поселений, мимо редких кустиков, потом мимо мелких обветренных елочек границы таежных лесов, к чужим городам и началу большого мира. С собой у Барта узел с едой и одежда теплая, и золота немного, сколько хозяин по сусекам наскреб, мало ли понадобится. — Ну, бывай, — говорит хозяин, — не поминай лихом. — Бывай, — отвечает Барт, и идет прочь по весеннему тракту к виднеющимся вдали деревенским дымкам. Хозяин правит прочь, летят его нарты над землей, над травой, над камнями, над мхами. Нет хозяину ни преград, ни границ, широка и привольна его синдуха, и с радостью вспоминает он свое имя. отданную оленю, и только глубоко в его горячем сердце ледяной иглой навсегда застыла девушка теныл с кровавой раной в груди.